Когда школьный товарищ предложил Ромелю вступить в организацию сопротивления, Ромель ни минуты не колебался. В группе Жанна Д'Арк были разные люди. Портной, который прежде шил костюм Ромелю. Два студента, журналист из католической газеты, молодая вдова офицера, погибшего в сороковом году, Владелец текстильной фабрики, старый токарь, врач, нотариус. Ромель дважды участвовал в операциях. Они принимали оружие, которое англичане сбрасывали на парашютах, и теперь жизнь казалась ему достойной. Он встретился с Франс, у зубного врача, который помогал группе Жанна Д'Арк. Ромель пришел с подвязанной щекой после недавних арестов, и им было предложено соблюдать конспирацию. Франц изложил суть дела. Он сразу почувствовал к ней симпатию. Что нас разделяет? Они делают то же, что и мы. Теперь не выборы. Люди умирают не по партийным спискам. Когда Франц замолкла, он сказал, — Я поговорю с товарищами. Приходите завтра. Доктор принимает много больных, так что это безопасно. Здесь снова никого не будет. В тот же вечер Ромель рассказал на «до» о просьбе коммунистов». «Это исключено», — ответил Надо. «У нас определенные директивы не давать им оружие. Мы можем обмениваться информацией, сообщать о провокаторах, помогать прятаться, и только... Я не понимаю, зачем нам столько ручных пулеметов? Мы расходимся с ними в основном... Они занимаются мелкими операциями, убивают бошей, портят пути. Недавно взорвали водокачку. Это только усиливает репрессии. Для коммунистов самая главная пропаганда. А мы смотрим на это с национальной точки зрения. Мы должны создать в подполье настоящую армию. Когда союзники высадятся, у нас окажутся боевые единицы, хорошо вооруженные, с кадровыми офицерами. Встретившись снова с Франц, Ромель сказал... К сожалению, это невозможно. Мы против преждевременных операций, так думает наше руководство. Что же, по мнению вашего руководства, нужно делать? Накапливать силы, ждать? Сколько раз Мадо слышала это ждать? Но тогда говорили малодушные люди, привязанные к сберегательной книжке, к зеркальному шкафу, к стакану аперитива, а этот... Ведь его могут сегодня взять, замучить в Гестапу. Ждать чего? Высадки? Странная игра. Союзники ждут, пока русские не ослабят немцев. Вы ждете, пока союзники не окажутся во Франции. Обыкновенные люди ждут, пока вы не решитесь выступить. В итоге какой-нибудь дюран из Виши, который вас не пускает на порог, окажется победителем. Она нервничала. Комкало перчатку. Ромаль забыл о директивах. Ему было неприятно, что этой молодой женщине он должен казаться трусом. Если вы хотите знать мое мнение, я с ними не согласен. Сейчас легче стрелять, чем прятать оружие. Но не мне объяснять вам, что такое дисциплина. Когда был германо-советский пакт, я считал, как многие другие, что коммунисты-изменники. «Я был неправ, признаю. У вас была своя тактика. Есть своя тактика и у людей, которые приказывают нам ждать. Один из моих коллег, коммунист, в начале войны ему предложили отречься. Я знал, что он во многом расходится с позицией ваших депутатов, но он мне сказал, в бою не философствуют. дерутся. Его арестовали, не знаю, что с ним стало. Он тогда казался мне фанатиком, и я в этом был неправ». Теперь я воюю и не хочу размышлять, правы те в Лондоне или не правы. Вы лучше меня понимаете, что такое верность. Прощаясь, Мадо сказала, обидно, что я не достала оружия. И за вас мне обидно. Он крепко пожал ей руку. Желаю вам удачи. Когда Франц рассказал Раулю о разговоре с Ронелем, он засмеялся. «Значит, говорит о верности». Они верны себе, это правда. Боятся нас. Ранель не разбирается. Я тебя послал к нему, потому что он самый порядочный. У них есть один тип, Надо, бывший протеже Фландена. Тот прямо говорит, к моменту победы мы должны быть сильнее коммунистов. Скажи Полине, чтобы достали автоматы у немцев. Это наши единственные оружейники. И узнай, продвигается ли с Вольфрамом. Жозет, увидев ее, взволновалась. Сегодня ночью операции могут начать проверять. Я тебя отошлю к одной старушке. Это над городом. Утром спустишься в Левалье, минуя все посты. В семь возле Левалье тебя будут ждать связные. Я передам для Рауля результаты. Когда операция? В четыре. Рауль спрашивал о копях. Франс едва плелась. Далеко крутой подъем. Две ночи она не спала. Вечер был холодный, один из первых зимних вечеров. В маленьком доме старая крестьянка кипятила воду и что-то приговаривала. Потом она накормила Франс и внучку. Все говорила, говорила. Франс не понимала, что она говорит. Может быть, выжила из ума. Франц пробовал уснуть и не могла. То и дело чиркала спичками, глядела на часы. Без четверти четыре она вышла из дому. Ночь была темная, где-то лаяла собака. Из долины донесся шум приближавшегося поезда, как будто рядом дышал простуженный человек, потом раздался грохот. Старуха выбежала из дому, сказала «Слава Пресвятой Марии!» Мадо улыбнулась. Старуха все понимает. Неправда, что мы одни. Даже такая с нами. И Мадо сразу стала спокойна. Она сидя дремала, боялась, что проспит, а старуха разводила огонь и снова что-то бормотала. Было еще темно, когда Франц начала спускаться. Не доходя перекрестка Левалле, она увидела девочку, изяпшую с ленточкой в косичке, Девочка повторила пароль. — Я куплю на базаре ведро. Мадоня удержалась, погладила ее по голове. Девочка деловито сказала. — Сто восемьдесят бошей. Эшелон отпускников, все наши целы. Насчет Вольфрама будет выполнено в начале декабря. Она держала книжку, тетрадки, шла в школу. Из-за горы поднялось солнце, розовое и туманное, как в театре. Мадос снова ехала. Мелькали голые деревья. Лица пассажиров, название станции. Она о чем-то думала и устала и не могла понять, о чем, кажется, о судьбе. Рауль сказал, «Сто восемьдесят шесть!» «Здорово! А ты знаешь, немцы здесь засуетились, была облава. Взяли Ромеля. Выспись, завтра придется ехать в Леон». Глава двадцатая Огонь был такой, что Осип открыл рот и вытаращил глаза. Минаев поглядел на него, хотел засмеяться, но не засмеялся. Потом Минаев говорил, да, это была музыка, когда-нибудь скажут концерт, симфония, Бетховен, все равно не забуду.